ТГБ Продакшн представляет Александр Котобус-Горбов Сам себе властелин Книга вторая Владыка Калькуары Глава первая Ненавижу, когда меня отвлекают шумом и криками. Только я устроился на кухне, чтобы доесть обед, и опять у ворот скандал. Эльфийский король вернулся. Решил покаяться, заплатить мне за беспокойство и уйти в монастырь? Даже если и так, пусть подождет. Владыка! Закрыто на обед! Так там что угодно может подождать, а бутерброда нет. Обед у меня! Зелёная морда орка исчезла, дверь закрылась, и больше меня никто не беспокоил. Я, не торопясь, поил, выпил чаю, нашёл в шкафу конфеты и еще раз почаевничал. И только придя в благодушное настроение, пошел к воротам. «Ну что там за неожиданные гости?» Никто в замок не рвался, а вот из него очень даже. ви такие обязаны меня выпустить!» Ко мне навстречу бросился гоблин Лев Бонифатьевич. «Я работу сделал?» «Сделал. Претензии есть? Нету. Прошу выпустить меня из замка!» Я вопросительно посмотрел на урубуку. «Никак нельзя. Орг орк покачал головой. «Калькуара на ошадном положении. Выход разрешен только патрулям трулям моей владыки». «Я этого не потерплю!» — взвизгнул гоблин. «Нельзя запирать честного гоблина!» «Позвольте, я прищурился. Вы, Лев Бонифатьевич, оплату получили еще вчера, так? А что же вы сразу не уехали? Надо было собраться, проверить, не забыл ли инструмент. Или задержались, чтобы лишний раз задарма пообедать?» Гоблин обиженно засопел. — Что же вы, Лев Бонифатьевич, на ужин не останетесь? — Не могу, никак не могу. У вас тут погром начинается, будет шумно, крики, беспорядок. А у меня тонкая душевная организация, мне нужен покой. — Владыка, скажите вашему Орку, чтобы он меня выпустил. — Не могу. Урубука отвечает за барону. я не буду вмешиваться в его решение». «Что же делать?» Гоблин чуть не расплакался. «Меня дома ждут, скучают, внуки рыдают без дедушки». «Могу предложить стать фуражиром. Гоблин посмотрел на меня с подозрением. «Вы таки хотите от меня что-то незаконное?» «Не без этого. Лев Бонифатьевич, вы же всех в Кимнара знаете». Ну, не всех. Не преувеличивайте. Половину, не больше. Так вот, против нас ввели санкции. Отказываются, понимаете ли, продавать оружие. Думаете, я буду нарушать закон? Зачем нарушать? Нет, просто найти законный способ обойти санкции. Или оставайтесь в замке. Кормить будем бесплатно, к делу приставим. Гоблин поджал губы, прищурился и минуту молчал. — Ладно, будет вам законный обход. — Вот отлично. Обговорите с Урубукой, что нам надо, и езжайте себе домой. Лев Бонифатьевич вздохнул. — У вас точно в году не было гоблинов. Руки вы выкручиваете не хуже моего папеньки. Гоблин еще раз вздохнул и пошел к Урубуке за списком оружия. А я... отправился в казну. В гостиные моего особняка в Кимнара мы появились вдвоем с Сеней. Монстр тащил два тяжеленных саквояжа, набитых золотом. Даже вспоминать не буду истерику казны, когда я приказал их выдать. А вот надо! У нас война, между прочим, очень затратное мероприятие. Ждать Кейри долго не пришлось. «Владыка!» Я тоже рад тебя видеть, Кейри. Садись, для тебя есть гора поручений. Разрешите, я принесу чаю и легкую закуску. Опять есть? Я хотел отказаться, но Сеня так радостно заугукал, что я махнул рукой. Неси. Впрочем, Кейри не стал тащить все сам, а поручил Свену. Пока парень расставлял на столе чашки и тарелки, лысый ательер устроился напротив и со вниманием уставился на меня. «Я готов, владыка!» «Начнем с приятного!» Из саквояжа я достал свиток с печатью на шнурке. «Прочитай!» Ательер развернул документ. Глаза у него расширились, а брови полезли на лоб. Грамоту о пожаловании ательеру титула темного барона составил мумий по моей просьбе. Верных соратников надо награждать, особенно накануне потрясений. Владыка! Кейри попытался упасть передо мной на колени, но я запретил. Ты достоин этого, как никто. Носи титул с честью. Я недостоин! Мне виднее, Керри, не спорь! «Земель к титулу дать пока не могу, но чуть позже мы это исправим». «Не надо, владыка, титулу мне довольно!» «Отпразднуем после, а сейчас нас ждут во вторых, в третьих и десятых». Я вытащил свиток шагры. «Для начала продовольствия». Битый час мы корректировали заказ. Кое-что вычеркнули, типа сладостей и копченой осетрины. Кого орка собралась этим кормить в осажденной крепости? Кири предложил дополнить список эльфийскими сухарями, быстро растворимым супом и хрукусиками. Это еще что? Ну, это такая копченость. Тонкие полоски мяса солятся, коптятся и высушиваются до прозрачности. Очень твердые, ее даже жучки всякие не жрут. «А нам она зачем?» «Замочить на сутки, три раза сменить воду, потом отварить». «Получается очень сытный суп, если картошки кинуть». «Хрукусики делают кочевники из западных степей». «Популярная штука, чтобы брать в дорогу». «Не слишком вкусная, правда». «Годится, записывай. Мы там не застолье собираемся устраивать». Кейри, старательно высунув кончик языка, принялся оскрепить пером. «Вот на расходы!» — я пододвинул ательеру саквояжи. «Что это?» «Открой и посмотри!» Кейри даже охнул, увидев груду золота. «Владыка, зачем столько?» «Ты за свои собираешься продукты заказывать?» «Если понадобится». Дальше будут еще расходы. Трать и не жалей. Еще бы оружие докупить. Не продает, Кейри поморщился. Я только в оружейную лавку зашел, как мне сразу, приказ от совета старейшин, вы в белом списке. И свен тоже. Сволочи. Сказать кому не поверят, скелеты пришлось сельхоз инвентарем вооружать. И тут мне в голову стукнула отличная мысль. А ведь предки наверняка делали вилы с умыслом. Что, если и они были в такой ситуации? «Керри, у вас кузнецы берутся за срочные заказы?» «Почему нет? Главное, чтобы оплата была. Только они оружие для вас делать не будут». «А и не надо, обойдусь. Мне требуется штук 50 коз из оружейных сплавов». Кири недоверчиво посмотрел на меня. «Даже не знаю». «Можем послать Свена». «Я сам съезжу. Надо будет торговаться, а он слишком неопытен». «А я пока тут побуду, чтобы нашего Торквина не нервировать. Кстати, заедь к какому-нибудь дешевому портному мне нужны черные балахоны с капюшонами». Ательер почесал в затылке, кивнул и отправился делать заказ. Пока Керри мотался по кузницам, я взялся учить Сеню играть в чипае. Должен же у мумия быть хоть один достойный противник в замке. Монстру игра понравилась, особенно когда он начал выигрывать. А вот проигрыши он воспринимал абсолютно безразлично. Я даже позавидовал. Хочу такую выдержку и пофигизм. Радоваться победам и не огорчаться поражением. «Это просто высший пилотаж!» Еще партию!» «Угук!» Сеня для игры снял перчатки, так что из каждого рукава камзолу торчал пучок щупалец. Такой рукой расставлять фишки на доске одно удовольствие. Раз — и готово. Монстр с сочувствием смотрел, как я перекладываю монеты по клеточкам, и качал головой. «Но помогать не рвался!» «Ах ты, зараза! Вот я тебе сейчас обыграю, чтобы знал!» К десятой партии Сеня насобачился, и я стал проигрывать в сухую. «Хватит!» — я сгреб монетки и сложил доску. «Надо заняться делами!» Монстр ехидно угукнул и вернулся в любимое кресло-качалку. «Ох, подожди! Вот сведу вас с мумием и буду смотреть, как вы рубитесь!» Владыка! На пороге стоял Кейри. Я все сделал. Обошлось чуть дороже, чем я рассчитывал, но отказов не было. Отлично. Главное, чтобы опять Торквен не вмешался. Он уже здесь, развел руками ательер. Сидит в ресторане, пьет чай. Про меня спрашивал? Нет, но вид такой, что ждет именно вас. Ладно, выйду поговорю. Может, он просто так зашел. Из кресла скептически угукнул Сеня. Надо верить в лучшие побуждения людей. Угук. Ладно, согласен. Всех, кроме Торквина. Колобок сидел за дальним столиком и заливался чаем, будто не пил неделю. Добрый день, расцвел он при моем появлении. А я вот, видите, сижу на диете. Целитель говорит, надо больше пить, это притупляет чувство голода. А я так скажу, не помогает. Чем больше пью, уже булькаю, как чайник, тем больше хочется бифштекс. Желательно с хреном, жареной картошкой и ломтем деревенского хлеба. И сала, таких, знаете ли, тоненьких ломтиков с чесноком и перцем. «Торквин!» «Я недавно обедал, так что могу только посочувствовать». «А вы не могли пить чай в другом заведении?» «Никогда не поверю, что вы здесь случайно». «Да я сам не ожидал. Шел по делам, думал о прекрасном. О пытках? Типун вам на язык. О женщинах я думал». Знаете, как сложно найти подходящую пару, если работаешь начальником тайной службы? Тёмные семьи воротят нос, мол, не для нас такой гусь. Купцы смотрят с подозрением, будто ты браком с их дочерью собираешься всех разорить. Вот больно мне надо. Не на крестьянке же мне жениться. Можно на какой-нибудь симпатичной орке». «Приодеть и вывести в свет, чтобы у всех этих напыщенных дураков удар случился. Но ведь у них клыки. Вдруг я ночью буду такой жены пугаться?» «Вас напугаешь, как же. Вы слишком хорошего обо мне мнения. Я обычный человек без всяких там. Короче, зачем пожаловали?» Торквин почесал подбородок. «До меня совершенно случайно дошел странный слух, будто вы заказали косы, да еще и из лучшего оружейного металла. Представляете, как я был удивлен! Скажите, что это не вы!» «Почему же? Именно я!» «Да что вы! И зачем же?» «Сорняки! Хочу восстановить сад прапрабабушки, а он весь зарос ужасными сорняками». «А что, из обычного железа косы не годятся?» «Вы не забыли, что я владыка? У меня даже сорняки плотоядные, вот такие!» Я развел руки пошире. «Да еще и кусаются, зубы, как у крокодилов!» «Не знаю, что такое ваш арокодил, но предположим, а пятьдесят штук зачем?» «У меня очень большой сад». — Вот такой? — Торквин развел руки, повторяя мой жест. — Даже больше. Садовникам придется работать сутками. — Скажите, а балахоны, что вы заказали, тоже для садовников? — Для дворников. Сами понимаете, приходится во всем соответствовать имиджу владыки. Чем мрачнее слоги, тем лучше. Торквин улыбнулся. «Добро — Добро-добро. «А знаете, я вам верю. Смотрю в ваши честные глаза и верю. Я тоже в некотором роде садовник. Вы бы знали, какие сорняки попадаются. Прямо бы лично выпал Ладно, забирайте косы, город не будет возражать». «Ну, спасибо, уважили». Колобок насмешливо хмыкнул и встал. «Я вас покину, владыка». Рекомендую больше не делать подобных заказов, не привлекайте лишнего внимания. Посмотрим, жизнь штука непредсказуемая. Глава тайной службы укатился по своим колобочным делам, а я вернулся в особняк. Владыка, что он сказал? Обещал не мешать нашим покупкам. Кири, тебе остаются две задачи. как можно быстрее отправить баржи с продовольствием и послать гонца, когда светлые двинутся в сторону Калькуары. «Сделаю все, что смогу, владыка». «Хорошо». И одна маленькая просьба. Я взял перо, бумагу и быстро набросал короткую записку. Бабушка плохого не посоветует. Надо пользоваться ее мудростью. «Перепиши, пожалуйста, как ты умеешь, красиво, и отправь, Лорен». Будет неплохо приложить к письму милую безделушку. Не знаю, брошь, колье, что-то такое. Главное не браслет. Кэри, понимающе улыбнулся. Обязательно. Тогда до встречи. Казна, отозвавшись на зов, распахнула дверь, и я вернулся в Калькуарру.